Эпилог Ветер беззаботно трепал легкий тропический костюм, купленный прямо в аэропорту. Легкомысленную цветастую рубашку и бесформенные шорты. Панаму приходилось придерживать рукой. Над кораблем-селектоидом с криками носились чайки. Океанская вода казалась непривычно зеленой. Эйфория. Его захлестнула эйфория. Может быть, от буйства тропических красок и от многоголосой беззаботности большого заморского города? От переезда из бурлящего аэропорта в бурлящий просто порт? От неумолочного гомона раскосых и смуглых аборигенов? А ведь совсем недавно он метался где-то у границы черной пустоты, липкой и манящей. Но все же не дался психоинженерам. Сам. Он преодолел сам все свои страхи и отмучился, как может отмучиться только тот, кому приходилось убивать. Впервые Арчи Бальт Ренеда Шартарини отошел сразу от нескольких убийств без дополнительной психологической накачки. А значит, в нем и правда живет зверь, как живет он в каждом из нас. Арчи многое понял за время реабилитации, очень многое. Глупо взывать к совести зверя Или к его состраданию Зверь не имеет ни того, ни другого Он подчиняется только силе Но этого хватает, чтобы укротить звери в себе Правда, для этого нужно обладать силой А силу можно почерпнуть у зверя В сущности, все манипуляции психоинженеров к этому и сводились Взять силу у зверя и с помощью этой же силы зверя и укротить Возможно, поэтому Арчи обошелся без посторонней помощи, что понял это Но понять не значит освободиться Бойня на Черном море накрепко осела в его душе И трупы мятежных матросов оставались трупами, несмотря на мятежность Арчи их убил, многих Потом случилось многое. Долгие отчеты перед руководством Альянса, бесконечные собеседования, просмотры видеозаписей, мягкие намеки, из которых Арчи понял, что главарь Волков и президенты крупнейших евразийских государств ведут какие-то многоступенчатые переговоры. Визиты к Генриху, никуду трому и Вадиму Чикову, угодившим в тот же реабилитационный центр. Редкие приходы едвиги. Это вспоминалось особенно ярко и казалось единственно светлым на фоне сплошной черноты. Арчи не очень интересовало, как поведет себя человечество в свете откровений профессора Ицхака Шадули. Бывший агент понял одно главное – зверь у каждого свой. И только от человека зависит, кто будет главенствовать в душе – волк или пес, хищник или канус сапиенс. Все остальное — только до досужий треп. Ведь сразу же стало видно, кто главенствует в душах генерала Золотых, подполковника Крушуновича или полковника Шольца, и в душах их подчиненных. О политиках Арчи не думал, с ними все было ясно с самого начала. Политики — это такие существа, рядом с деяниями которых блекнут даже деяния зверя. А еще Арчи немного удивила и даже где-то обидела равнодушие, с которым Земля встретила победу Альянса над Саймоном Варгой и его волками-клонами. Но вскоре Арчи осознал, Земле и правда все равно, потому что подобные вещи интересуют только зверя, а людей интересует другое. Арчи, например, сейчас интересовало лишь одно Чтобы катер побыстрее отшвартовался на островном причале Чтобы встречающая едвига повисла у него на шее Чтобы внешне суровый волк Расмус подал руку И невзначай поинтересовался А гражданство наше тебе не нужно? И Арчи ни о чем не жалел О прежней работе в ВР, например Работу он найдет Неужели спасатель-водник не найдет работу На курортном острове-государстве? Самом защищенном государстве Земли, пусть это государство одновременно и самое маленькое на политическом лике планеты. К тому же Альянс при всей своей политической алчности и безжалостности все же поступил с исполнителями всех трех каруселей вполне достойно. При желании Арчи мог до конца дней своих не работать и не знать нужды, но бездельничать значит потакать зверю, а потакать ему Арчи не собирался. Потому что знал, оставшиеся дни ему предстоит провести в непрерывном поединке с ним, со зверем, который всегда с нами и в каждом из нас.